190 -е. гуру вот так и случится заснете будет одно проснетесь другое и мало до кого дает сущность происходящего 1936 год ускользнул от внимания множеств а это был переломный момент планеты